Глава 6. Выстрел. Апрель 1866 года. Ладога. 860-е годы. Ладога короткий срок является столицей формирующегося русского государства. Дубов. Новые источники по истории Древней Руси. Само слово «дружина» происходит от слова «друг». Амельченко — дружины Древней Руси. На правом берегу Волхова, за могучими соснами, за черными елями, За рощей березовой, за овражком, в притулилось дворище, небольшая усадебка. Срубленная вобла, обла изба, амбаришка, чистокол из тонких, но крепких бревен, колодец и все. Ни авина сушить злаки, ни гумна молотить, ни хлеба. И поблизости ни распаханного полюшка, ни пастбища. Сошел снег, одни дикие урочища до да бурелома кругом. Да и усадебка за кустами, за овражками, кто не знает пути, вряд ли найдет, а как пойдет листва, так и не увидит даже. За усадьбой до самой свири реки тянулась широкая полоса паленого леса. Черные стволы мертвых деревьев угрюмо царапали небо. Не водилось там ни дичи, ни рыбы в лесных озерках, лишь вдалеке, или наоборот, ближе к Волхову, недавно скинувшему лед. Про усадьбу ту немногие знали. Вячка Висянин, ладожский житель, после большого пожарища для себя выстроил, да так и оставил, на всякий случай, чтобы было где отсидеться. Кроме Вячки, лишь его родичи про дворище ведали. Удобно расположено было, неприметненько, и от Ладоги не так далеко, за полдня доберешься. По зиме еще как-то приходил сюда Вячка посмотреть зайцев в добровую птицу. Мало-мало удалось подстрелить, а в силки так и вообще никто не попался. Хотя до пожара ли снова, видимо, невидимо было дичи. Плюнув, ушел тогда вячка, оставив у очага огнива до мешочек соли. Мало ли, забредет кто из дальних родичей. И не ошибся. Всю зиму весь март-протальник и половину апреля береза Зола простояла пустой усадебка, а как пригрело солнышко, да потаял снег на полянах, объявились нежданно-негаданные гости. Вернее, гости, Молодая златовласая дева с синими, как васильки, глазами. Владислава. Одетая в мужское платье, не в женском же бродить по лесам. Прошла неприметными тропками, миновала овражек. Вот и ореховые кусты. Где ж усадебка? Обманул вячка или сама заплутала? Да нет, вон, по левую руку приметина. Осина с обожженной вершиной. Видно, ударила когда-то молния. Рядом у самого оврага? Корявая сосна с отщепом. Все точно. Походив по орешнику, девушка, наконец, увидела серые колья ограды. Хорошо, спрятал усадеб вячка. Искать будешь и то не заметишь. Улыбнувшись, Владислава толкнула рукой воротца, Осмотрев маленький двор, набрала из колодца воды в небольшую катку, вылила в прокопченный козелок, потянулась к огниву и вот уже затрепетала в очаге радостное желтое пламя. Достав из заплечного мешка немного муки, кореньев и высушенного на солнце мяса, девушка бросила все это в котел, помешала длинной деревянной ложкой похлебку и задумчиво уставилась на огонь. Нет, не вышло убежать от любви, хоть и пыталась. Прожила в дальних краях, а после встречи с ярлом сердце не выдержало и уж не находило больше покоя. Закрывала глаза и виделся, как живой молодой варяжский Витязь с волосами цвета спелой пшеницы и синими, как море, глазами. Хельги, Хельги ярл. Владислава смахнула со щеки непрошенную слезу, вздохнула и опять улыбнулась. Подумалась вдруг, скоро уже, скоро. Быстро похлебав варево, дева, прихватив котомку, выскочила на улицу, к колодцу. Зачерпнула воды, поставила на колодец тяжелую катку. С голубого неба ласково смотрело солнышко. Хорошо так грело, почти по-летнему. Владислава стянула через голову рубаху, сбросила порты, встала у колодца ногая. Зачерпнув корцом водицы, полила на голову, взвизгнула. Холодна, однако. Достала из котомки мыльный корень, натерла кожу. Потом, закрыв глаза, ухнула на себя из корца. Эх и холодно же, хорошо хоть солнце. Вымывшись, вытерлась рушником, висевшим там же в избе, вытащила длинную рубаху, белую льняную, поверх голубую тунику, узкую с золотым шитьем по рукавам и подолу, подарок любимого, к ней же и сердоликовые бусы, целое состояние, и бронзовые подвески уточки. То девьян подарил? Дишка. Светлоглазый весянский отрок, с кем провела не так давно Владислава долгую, тревожную зиму. Расчесав волосы костяным гребнем, стянула их серебряным обручем, глянула на свое отражение в катке. Сама себя похвалила, ух и ладно, ух и пригожа, краса девица. А туника-то, туника. А подвески, бусы, много ли надо для девичьей радости? Хорошо, что взяла все с собой, хоть и отговаривал дишкой, смеялся обидно. Лишний говорил груз, не лень за плечами тащить? Да, конечно же, не лень, своя ноша не тянет. Теперь вот хоть на человека похоже, не на лесное страшилище. Жаль, вот румян до да сурьмы не было. Ну и ладно, и без того красные щеки, а бровы чернены. Нет, пожалуй, недостаточно чернены, светловатые какие-то. Не дело это, не дела. Угольком подчернить, что ли? А и угольком. Ух, жжется. Ага, теперь совсем хорошо, теперь можно. Закрыв за собой воротцы девушка ловко перепрыгнула через овражек, и быстро пошла по узенькой тропке, старательно обходя почерневшие, еще не успевшие растаять сугробы. Над головой ее ярко светило солнце. Обойдя холм, Владислава прошла сосняком, низко пригнувшись, нырнула под елки. Все одно набралось хвои в волосы и выбежала на круто спускавшийся к реке берег. «Вот он, седой батюшка Волхов, широк, могуч, светел!» Девушка, прикрыв ладонью глаза, посмотрела в сторону Ладоги. Вон она, там, кажется, даже стены видны. А вот и лодка, легкий челнок, однодревка. Моноксил, как его называют рамеи Челнок подплывал все ближе, все чаще и радостнее вздымалась высокая грудь владиславы Вот уже можно было разглядеть орудующего веслом человека. Седоборот, плюгавист, одет в какое-то рубище. Не он, не он. Девушка тяжко вздохнула. Плывущий в челне, дедка Нихряй едва не привернулся увидев на дальнем берегу боярышню в ярко-голубом одеянии. Откуда она здесь, посреди лесной чащи? Или поблазнилась? Нихряй снова оглянулся. Взгляд его внезапно наткнулся на небольшой островок, по которому прыгали ушастые зверьки. Зайцы. Собственно, затем он и плыл. Позабыв о привидевшейся боярышне, дед проворно заработал веслом. А Владислава так и простояла на берегу почти до самого вечера. Скрылась за тучами солнца, Пошел дождь сильный, весенний, настоящий ливень. Тут же, промокнув до нитки, девушка последний раз взглянула на туманную речную дымку. Нет, теперь уж вряд ли. Что ж, Вячка не передал просьбы? Или какие-то неотложные дела задержали ярла? Вся в слезах прибежала дева в усадьбу. Скинув мокрую одежду... Протянула к очагу руки. Чуть слышно скрипнула дверь. Схватив с лавки нож, Владислава обернулась. «Еле нашел тебя», — сбрасывая плащ, с улыбкой произнес Хельги. Девушка, не выдержав больше, бросилась к нему на шею. «Любый, Любый!» — шептала она, глотая слезы. Сельма, дочь Торкеля Бонда из сноль Хольма и законная супруга Ладожского Ярла, сидя на низенькой лавке, тихо напивала дочерям колыбельную. Трое дочерей народилось у них с Хельги. Сигрид, Сигне и Сайма. Все крепенькие, веселые, на загляденье. А вот сына пока не дали боги. Может, их о том плохо просили? Сельма вздохнула. Погладила по светлым волосам старшую, Сигрид. Быстро летит время. Давно ли была еще в колыбели, Сигрид? А уж вот и руны складывать научилась. И еще лет пять-шесть. Нужно присматривать жениха. Поцеловав уснувших детей, супруга Ярла на цыпочках вышла из горницы. Осторожно прикрыв дверь, поднялась на галерею, оперлась на точеные столбики. Шел дождь, звонкий, теплый, барабанил по крышам, покрывал пузырьками лужи. Скоро лето, и опять ее Ярла отправится в дальний поход. Что ж, это всегда было и будет, жене викинга не пристало жаловаться. Дело мужчины воевать, дело женщины рожать детей и ждать возвращения мужа. Только так и никак иначе. Но так хотелось бы, чтобы было хоть чуточку по-другому. Многое умела Сельма, и еще большему научилась. Знала, в какое время и как нужно стричь овец и где, на каких лугах более сочной травы, туда и велеть отвести коров. Ведала, и чем отличается куна от нагаты, тем же, чем и обычный серебряный дерхем от тяжелого. Умело и прясть, и вести хозяйство, и торговать, и защищаться, если б на то пошло, тоже умело, метко била из лука. Ничего не скажешь, Хельги Ярл мог быть спокоен за свой тыл. К тому же жене ладожского князя пришлось научиться теперь разбираться в политике. Кто есть кто в самой Ладоге, в окрестных землях, в Новгороде, сколько коровьих шкур должен отдать дальний старосты килогаст, и сколько ближние, кого надо принять в любое время дня и ночи, а кто может и подождать. Целая наука. Хорошо, хоть в случае чего были под рукой надежные люди. Тот же Тиун найден с молодой женой Маленой, или с Нори. Нет, тот хоть и предан, да слишком прост. Ирландец, вот уж о ком с Эльми вспоминать не хотелось, так и не смогла забыть давних трений, хоть вроде и сильно изменился с той поры конхабар. Все равно неприятно было его видеть, особенно когда рядом не было Хельги. Да, скоро лето и опять не будет мужа. Как он там в дальних походах? Не грустит ли? Не мучается? Помнит ли о ней? Любит ли чужих женщин? Да, наверное, как и все. Лишь бы не забывал. Сельма вздохнула. И вздрогнула вдруг, увидав подъезжающего к воротам ирландца. Вот уж накликало, видно. Спешившись, канхабар постучал в ворота. Бросился из будки Челядин, молодой расторопный парень. Распахнул створку, поклонясь, взял под устце лошадь. Потемневший от дождя зеленый плащ ирландца мелькнул у крыльца. Сельма встретила гостя в Нижней Светлице. «Проходи, господин!» Конхабар поклонился, сбросил плащ на руки подбежавшему слуге, уселся на лавку, забарабанил пальцами по столу. «Поздорову ли, По здорову, коротко отозвалась Сельма. «Только нет его!» Ушел с Акинфием Зодчим осматривать стены. «Что ж они в дождь-то?» «Вышле еще солнце было!» «Ты подожди, может, сейчас и вернуться». «Подожду», — кивнув, ирландец поднял серебряный кубок и спил предложенного хозяйкой меда. «Похвалил», — вытерев узенькую бородку. «Добрый напиток. Найден тюн не приходил ли?» «Нет, и его не было», — покачала головой Сельма. «А что, должен был зайти?» «И не один», — скупо улыбнулся ирландец. «Он так и не дождался ярла». Просидел до темноты, выпил еще пару кубков, потом поклонился, ушел. Уже на улице, недалеко от хором Тор-Льва-Нагаты, встретил Тиуна Найдена. Лохматый, вымокший, грязный, тот нахлестывал лошадь и, не заметив ирландца, обрызгал его водицей из лужи. — Эй, постой, господине! окликнул тот Тиуна. Найден обернулся, придержал лошадь. — Князь у себя ли? — Нет его, не вернулся еще со стен. — Жаль... Те он закусил губу, я ведь к нему еду. Вижу, узнал что-то важное. Да, помнишь, я говорил про ловчих. Так вот, вернулся с охоты тот, кто остался еще недопрошенным. Ну-ка, ну-ка, — крайне заинтересованный ирландец подъехал ближе. Завернем-ка на мою усадьбу, нечего тут орать на весь город. Вот и славно, — улыбнулся Найден. Заодно и послушимся. Давненько не бывал у тебя, господине? Конхабар хмыкнул и поворотил лошадь. Найден вернулся с дальних лесных земель не один, с девицей Маленой. Свадьбы не играли, просто стали жить вместе, поселившись в избе скрывшегося неизвестно куда Борича. Ох, как хотел с ним посчитаться Найден за все унижения Малены. Вовремя сбежал огнещанин, вовремя. Интересно, как догадался? Или предупредил кто? Загадка эта никак не давала покоя молодому Тиуну. Он даже подсылал своего человечка в корчму Ермила Кобылы не без оснований считавшуюся самым злачным местом в городе. И все без толку Так и не проговорился Ермил. А допросить его с пристрастием не давал ирландец, плотно окруживший корчмаря своими соглядатаями и неизвестно чего выжидавший. Пройдя по просторному двору ирландца, вошли в дом. Молодая служанка только что затопила в горнице печь. Было душно. — Может, дверь приоткроем? — отдуваясь, предложил найден. Канхабар отрицательно покачал головой и предложил подняться в светлицу. И у стен бывают уши, шепотом пояснил он. Светлица было прохладно. Из открытого окна тянуло свежестью и дождевой хмарью. Но, усевшись за стол, Канхабар пристально взглянул на гостя. Рассказывай. Да нечего особо рассказывать, пожал плечами найден. Одни домыслы. Ловчий видел кое-что, будто бы на Рюрика князя набросился, ты не поверишь, летающий змей! «Змей?» — переспросив, вздрогнул Ирландец. «Он точно его видел?» «Да нет, мельком!» «И ярл говорил что-то о змеях», — тихо произнес Конхабар. «Правда, давно. Эта новость его явно заинтересует, найден. Если ловчий не врет. Врет. Если бы врал, мог бы придумать что-нибудь более правдоподобное, нежели змей зимой, да еще летучий». Ирландец рассмеялся. Сельма едва заснула в эту ночь. Да и то все снились кошмары. Окровавленные мечи, буря, рваные полосатые паруса дракаров, нож, летящий прямо ей в сердце. «О боги!» Вся в поту, Сельма села на ложе. Вернувшийся ближе к ночи, супруг похрапывал рядом. «Хельги!» — тихонько позвала женщина. Ярл открыл глаза. «Мне страшно». «Да?» И снятся страшные сны. Какие-то окровавленные мечи, ладьи с разорванными парусами, кинжалы. Может, позвать завтра толкователей снов? Что ж, позови, если хочешь. Скоро я покину тебя. Я знаю. Опять поход. Куда на этот раз? В Миклогард, град древнего императора Константина. А как же по люди? Придется послать верных людей. Новгородская дружина, бояре, купцы. Всем нужен Миклогард. Новгородцы? Причем здесь они? Или... Вот именно, милая, ты скоро станешь великой княгиней севера. Мне все равно страшно, мой ярл, тем более после твоих слов. Думаю, путь к власти непрост, хоть ты и родич погибшему Рюрику. Тебе будут мешать. Да, я боюсь за тебя и детей, вам нужно быть осторожнее. Будем, милый. Сельма крепко прижалась к мужу, ногая, молодая, белокожая, с глазами, как воды далеких фьордов. Хельги ласково погладил ее по спине. Выгнувшись, словно кошка, женщина тихо застонала. Я «Так ждала тебя!» — зашептала она, крепко обнимая ярла. Молодой парень в крашенном черникой плаще сошел рано утром с небольшой ладьи городского купца словуна. Первые из числа кораблей, что закачаются, скоро у причала Ладоги. По низкому берегу стелился от Волхова густой белый туман, так что не было видно другого берега, лишь смутно угадывались покрытые лесом сопки. Поправив плащ, парень направился к городским воротам и еще закрытым виду раннего времени. Поглядывая на мощные стены, смешался там с толпой приехавших на торг смердов. Мужики, усевшись на молодую травку, перекусывали лепешками с рыбой. Поздоровавшись, подсел к ним и парень. Смерды угостили его жирным лещом. «На вот, поснедай с нами!» «Благодарствую!» «А долго еще ждать?» «Да нет, немного осталось. На торжеще собрался паря?» «Да так!» Корчму, Ермила, кобыла, не скажете, как найти? Ого, с утра прямо и в корчму, вот это дело!» Посмеявшись, мужики объяснили, а потом принялись травить байки. Один рассказал о девах-русалках, другой хвастал уловом, широко разведя руками, показывал пример словленной недавно рыбы. Изрядная выходила рыбина, уж никак не меньше русалки. Мужики смеялись и недоверчиво покачивали головами. А я вот вчера с деву на холме у реки видел, красивая, глаз не оторвать. А уж одета, все золотом блещет, настоящая боярышня. Так-таки вся и блещет. Ой, не бреши, дед, нехряй. А пес с вами не хотите, не верьте. Старик-перевозчик обиженно махнул рукой. Вытерев рукавом слезящиеся глаза, парень подсел к нему. — Скажи-ка господине, ты местный? — То тошней, — горделиво кивнул не хряй. — А что, правду говорят, супружница князя вашего красиво, вельми. — Красиво, парень, да не про твою честь. Парень почесал реденькую бородку, признался. Я вот в Новгороде с дружками поспорил, что увижу княгиню ладожскую. — Ой, непростое дело, — дед покачал головой, Разве что только на праздник какой. — А все ж таки, может, сподоблюсь. — Да ты расскажи хоть, какая она, темненькая, светлая. — Светлая? — не хря почесал затылок. Ожо, на усадебку ее попасть можно. — А как? — Да хоть так прийти запросто, в закупы поверстаться. — Ну уж сразу и в закупы, — обиделся парень. — Только не одному идти, а вон с мужиками смердами. те припасы повезут. А уж их-то боярышня наша сама лично завсегда принимает. Сама и пересчитает, и ежели надо взвесит. Умна, сметлива. А что любит? Может, песни, сказки какие? — Вот тут уж не знаю. Дед вдруг подозрительно взглянул на парня. — А чего это ты тут выспрашиваешь? Поспорил, говоришь, а вот отведут тебя сейчас к воям. Сидевшие у пристани смерды вдруг повскакали на ноги и замахали руками. — Эй, не хряй, дед, перевозчик! — Ась! — оглянулся не хряй. — Что такое? — Уши прочисти, старче. Слышь, с того берега лодку кричат. Перевозчик-то или кто? — Лодку кричат, — радостно потер руки дед. — Так это мы сейчас, это мы быстро. Позабыв про подозрительного парня, он проворно побежал к челнаку, оттолкнулся веслом от пристани, закричал «Эй-эй, ждите!». А парень со слезящимися глазами бочком-тишком подошел к самым воротам, дождался, когда откроют, и вместе со смердами свободно прошел в город. «Энда повезло тебе, ангузия сам себе прошептал он, сворачивая к корчме Ермила Кобылы. А забывший про него перевозчик уже подгребал к тому берегу, принимая на борт челнока двоих — смуглого молодого человека с нездешними, кариями, вытянутыми к вискам глазами и русоволосого отрока с круглым лицом и вздернутым кверху носом. Добрались, слава Господу! Усевшись в челнок, перекрестился с а отрок незаметно поплевал в воду. — Никифор! Дружи Никифор! Ты ли? Вот террас, И откуда ж ты здесь? Хельги от всей души обнял старого друга. «Зачем пожаловал? Или устал уже от своей глуши? А кто это с тобой? Уж и не Дивьян ли? Точно Дивьян. Скажи, как вытянулся, и не узнать. Рад вас видеть обоих. Сейчас велю слугам, чтобы накормили». «Да нам бы...» «Нет, нет, Никифор, не хочу и слушать. О делах потом говорить будешь. Эй, слуга, что там за шум на заднем дворе?» «Смерды привезли дань господине. Хозяйка уже принимает». Принимает? Ну, как примет, пусть поднимается сюда. Есть тут с кем ей повидаться. Не слыхал ли про новгородского гостя словуна. Обещался первым в Ладоге быть. После обо всем, после. Сперва выпьем за встречу. Хельги подчевал гостей. Никифор, улыбаясь, рассказывал о житье бытье своего скита, а Девьян стеснялся и старался забиться подальше в угол. После ухода Лады Чижи, сестрица Лады, Совсем тяжко ему стало. Одиноко, скучно, да и соседушка, наволодский староста-килогаст, подбирался с наездами. Там лук под пастбище заберет, тут озерко лесное. Глянь, уже и часть угодий захапал. Дескать, всегда те земли наволодскому роду принадлежали. А девян что? Один, тяжко без роду. Однако и в чужом роду плохо. Как не звал, как не уговаривал Килогаста, а все ж не пошел к нему парень. Лучше уж одному жить, да своей усадьбой. Жениться вот только, выбрать кого-нибудь из соседних куневичских девок, они говорят работящие. А Лада чьи же, что ж, у нее своя жизнь, и не задержится она надолго в дальней усадьбе покойного старика Конди, ныне принадлежащей Девьяну. Один-один-одинешенек останется парень, а ушлые соседушки давно уж тянут к земле старого Конди свои длинные загребущие руки, особенно килогаст. «Пустует, — говорит землица-то. А чего ж ей не пустовать-то, коли некому обрабатывать? Девян на сто частей не разорвется. Хорошо, хоть помогает еще Лада же». С тяжелым сердцем отпустил ее Девьян на родную сторонушку. Знал, сидит сейчас дева на заимке старого вячки, дальнего родича. Так может, и ему, Девьяну, туда навсегда податься? Нет, с грустью и печалью не совладать потом будет. Да и как это, прозябать на чужой стороне, когда собственная земля есть? Вот бы позвать туда кого? Да ведь кто пойдет-то к Девьяну? Скажут, мало еще. Едва молоко на губах обсохло, а туда же в хозяева-однодворцы лезет. Кто он сейчас? Малолетний охотник Дишка. Неизвестности у него, ни не авторитета. А вот бы знатным воинам многие бы тогда к нему потянулись. И из килогастовых людей даже. Возьми себе в дружину. Получив момент, попросился Девьян. Не смотри, что мал, Стрелую, белку в глаз бью. Знаю, хохотнул Хельги. Славы, богатства, почести захотелось. Не нужны мне почести, отрок нахмурился. А славы и богатства нужны. Не для себя, рот возрождать буду. Хорошее дело, одобрительно отозвался Ярл. Вот что. Есть у меня дружина молодшая, командует ею искуснейший воин Снори. Знаю Снори, — обрадованно воскликнул Девьян. — К нему пойду. Возьмет ли? — Возьмет, куда бы он делся. Ярл задумчиво посмотрел на отрока. — Только вот меч тебе надобно справить, да доспех какой-никакой. — У меня две серебряные есть, — похвалился Девьян. — Уже доспех куплю на торжище. Хельги с Никифором засмеялись. — Боюсь, не хватит твоих серебряников. Встав со скамьи, Ярл положил руку отроку на плечо. — Идем-ка. «Ну, а я пока к пристани», — поднялся Славки Никифор. «Видал там кораблишка. Жаль, не спросил, слову ли?» «К загляни на дворище», — обернулся Ярл. «Она рада будет». Пройдя мимо ворот, Хельги подвел Девьяна к большому амбару и, отвязав от пояса ключ, отпер замок. «Входи, отроча!» Девьян сделал шаг и замер. Вдоль стен амбара на специально сделанных полках лежало оружие. Несколько мечей в красных кожаных ножнах, короткие копья с улицы, рогатины с длинными заточенными с двух сторон лезвиями навершиями, пара кривых хазарских сабель, шлемы с бармицами, войлочные подшлемники, панцири из толстой бычьей кожи, палицы, сложенные в обратку луки. На стенах висели серебристо-серые кольчуги и длинные вытянутые к низу щиты. Выбирай «Вот из всего этого?» Девян не в силах был поверить. «Я заплачу», — потянувшись к кольчуге, конфузливо добавил он. «Конечно заплатишь», — хлопнул его по плечу Яру. «С добычи!» «Скоро в поход, парень!» Отрок скосил глаза, спросил шепотом. «А куда поход-то?» «В Царьград, парень!» «В Царьград?» — ахнул Девян. Он, конечно, слышал от Лады Чижи про богатую империю Рамеев, но, честно говоря, не очень-то верил, что существует такая на самом деле. «Рот закрой, муха залетит», — сдерживая смех, посоветовал Хельги и потянулся к стене. «Вот тебе кольчужец, как раз, должно, налезет. Вот меч, извини, с одной стороны заточен, хороший в бою добудешь, ну а шлем потом сходишь в кузницу. Вот лук со стрелами, копье». Щит великоват для тебя, пока так обойдешься, все одно больше стрелами действовать будешь. Ну а на стражу пошлют, щит спросишь у Лашка, не забыл такого еще? И лашк здесь? Где же еще быть хорошим воином, как не в моей дружине? Ты же ведь тоже ко мне пришел, ни к кому иному. Ну, ступай, чего стоишь? Младшая дружина в поле сейчас, в игрищах ратных, там их и отыщешь, из дальних ворот выйдя. Ну а заплутаешь, так спросишь, всякий покажет. Дивьян низко поклонился. «Благодарю тебя, княже. «Так я пойду?» «Иди, иди, отблагодаришь верную службой», глядя вслед громыхающему железом отроку, усмехнулся ладожский ярл. Между тем на заднем дворе, стоящая у больших весов Сельма, тщательно следила, как молодой Тиун Найден взвешивает монеты. «Три дерхема тяжелых», — про себя проговаривал он, «два обычных, пяток вообще неизвестно каких». «Надо бы из них резаны сделать, а, госпожа?» «Делай», — кивнула Сельма, — «в кузне ножницы». «Да, так и поступлю. Все удобнее считать будет». «Не откладывай, делай, а я уж тут сама посмотрю не в первый чай». Поклонившись, Найден быстро собрал разнокалиберные монеты в горшок и, завернув его в плащ, направился на дальний край двора, к кузне. Проводив его взглядом, Сельма повернулась к смердам. «Ну, давайте шкуры считать». «Сколько с вас нужно?» «Пол и пять, госпожа». «Хм, двадцать пять, значит. Ладно. Давайте двигайте воз вон к тому амбару, да разгружайте». Смерды спора принялись за работу. Лишь один молодой простоволосый парень, скромно потупившись, стоял в сторонке. «Ты чего здесь?» — строго взглянула на него Сельма. Парень упал на колени. «К тебе, матушка, на службешку пришел наняться». «Так и нанимайся, подожди, вон Тиуна. Чего умеешь-то? Грамоту ведаешь?» «Малость мерекаю, госпожа», — хитро прищурился парень, вытирая слезящиеся глаза. «Грамотеи нужны. Ряд составим, не пожалеешь. Может, и до Тиуна дослужишься. Чего еще знаешь? Сны толковать не умеешь ли?» «Могу, госпожа. Какой сон? Скажи, истолкую». Вздохнув, Сельма испытующе посмотрела на парня. «Обычный, ничуть не похожий на волхва-предсказателя». «Ладьи снились, море бушующее», — тихо поведала она. «И главное, ножи и мечи окровавленные. А ну что, мне прямо в сердце». «То не к добру сон, матушка», — низко поклонился толкователь. «Сама знаю, что не к добру». Парень, Ангус, снова протер глаза. Ох, не затем посылал его волх в Малибор, чтобы тут сны толковать. Хотя грех таким удобным случаем не воспользоваться. Но, что молчишь?» — с усмешкой переспросила Сельма. — Сон твой не к тебе, госпожа, к мужу твоему отношение имеет, — решительно произнес Ангус. — Будет его точить болезнь тайная. А чтоб того не случилось, надо бы на тебе самой, у богов, милости вымолить. Как? — скажу, если спросишь. — Супруг-то твой ночью из дому выходит? — Во двор-то. Чего проверить? Или на галерею? — Пожалуй, на галерею. — Там в уголке постоять любит, воздухом ночным подышать. — Воздухом, значит. А когда он... — Вижу, о снах толкуете, моя госпожа. Быстро подойдя к Сельме, склонился в полупоклоне чернявый молодой человек в длинном коричневом балахоне, подпоясанном простой веревкою. Женщина обернулась. — Никифор, вот уж не гадали, не ждали. Пойдем скорее в горницу, не здесь же разговаривать будем. — Ты зачем приехал-то? — За книгами. Словон новгородский гость, прошлым летом привезти обещал. — Эй, парень, ты на пристани не был сегодня? — Не был. Угрюмо покачал головой Ангус и, льстиво посмотрев на Сельму, спросил. «Так мне Тиуна-то ждать, матушка?» «Жди», — кивнула та. «Ежели впрямь грамоту знаешь, может, и возьмем тебя». Поклонившись, Ангус скромно отошел в сторонку и, прислонившись к ограде, принялся дожидаться Тиуна. «А я бы на твоем месте не брал его», — поднимаясь в горницу, шепнул Никифор. «Взгляд уж больно виляющий, да голос льстивый. Сладко поет». «Говоришь, и сны он растолковывал?» «Поди, серебришка за это просил?» «Нет?» «Странно, очень странно, а чего ж он тогда?» «Ах, не успел, видно!» «То серебра-то ему не давая, обойдется. Пусть поначалу покажет, как работать умеет». «Покажет!» «Найден уж всяко его проверит». Сельма уселась на лавку прямо напротив гостя. Уперла подбородок в ладони, улыбнулась. «Ну, рассказывай про свою обитель. Многих приохотил к вере». «Покуда немногих», — покачал головой монах. «Места-то пустынные, лесные. Ну, зато и молитве ничто не мешает, да книжной премудрости». Никифор кратко рассказал о дальнем монастыре, скитее, что устроил с подачи ярла в дальних весянских лесах. Рассказывал легко, весело и даже не догадывался, что стоящий у забора слезливый парень ругает его сейчас самыми гнусными словами. «Вот гад чернявый», — шептал про себя ангус И появился же ты как раз в это время. Теперь когда еще представится случай? Ага, вот эти Тиун, кажется. Прочь уйти, аль попытаться? Инда попытаюсь. От кузницы, позвякивая полным серебра горшком, неспешно возвращался найден. В малиновой длинной тунике, подпоясанной желтым поясом, на поясе висели кинжалы чернильницы. Отступив от забора, Ангус поклонился. Госпожа тебя ждать наказала. На службешку пришел наниматься грамоте разумеешь буквицы ведаю проверим ты сам из какого рода а... — Ангус замялся не местный я это брат плохо мы с недавних пор не весть кого не берем а то взяли как то одного». одногофу ну коль громотеет двух дружков послухов приведи чтобы за тебя поручились тогда и разговаривать будем приведу господине Ангус низко склонил голову и быстро покинул усадьбу а и не зря зашел Оглянувшись, усмехнулся он. Хоть что-то высмотрел. Еще немного постояв у усадьбы Ярла, он махнул рукой и направился в корчму Ермила Кобылы. «Не знаю, что тебе и сказать, господине, Корчмарь почесал бороду. Масласты, вытянутое лицо его и в самом деле чем-то напоминало кобылью морду. «Из княжих людей ко мне мало кто заходит, а кроме ирландского витязя Конхабара. Да и тот, что давненько не был». «Вот как?» — пожал плечами ангуз. «Малибор мне другое говаривал». «Не знаю, что тебе там говаривал Волхов, а я скажу как есть. Пустая эта затея. В детенец, на княжую усадьбу, вряд ли ты проберешься, так что...» «Только что оттуда», — не удержавшись, похвастал Ангус. «Правда, конечно, случай помог. В следующий раз, наверное, трудновато будет. Тем более, ни ты, ни твои люди за меня не поручатся». «Зачем нам зря подставляться?» «Вот и я говорю». Посланец Волхвов задумчиво покивал головой. «Что ж, придется другие пути дорожки выгадывать. Есть у меня одна мысль, чтобы ни тебя, ни меня не подставить». «Какая еще мысль?» Ермил Кобыла подозрительно воззрился на гостя. «Ох, не нравился ему этот мокроглазый шпынь. Да вот обещал когда-то Малибору помочь, ежели что». Вытерев глаза, гость посмотрел на него и вдруг улыбнулся. «Скажи-ка, любезнейший господин, «Раз княжья челядь в карчму к тебе не заходит, дорого, так, может, они в другом месте собираются?» «Да нигде они не собираются, это у вас в Новгороде порядки вольные, а у нас, чтоб челедин где не попало шатался, да быть такого не может». «Хорошо, не челедин. скажем, дружинник. а Внешнюю стену кто охраняет? Младшая дружина?» «Ну, наверное, они, больше некому. Аристалища у них часто бывают?» «У молодших часто», — кивнул Ярмил. Эван, сразу за южными воротцами, на лугу. На лугу, говоришь?» С утра уже палило солнце. Конец апреля, береза зола. А все сжарит уже, словно лето. Так бывало частенько. По всем приметам, май травень зело холодным будет. А сейчас что ж? Почки на деревьях разбухли, а на некоторых так и вообще появились уже клейки и нежно-зеленые листики. Разопрела земля. Тепло, вроде бы, и сажать можно. Однако не торопились люди. Земли да, рыхлили бараной с уковаткой. А чтоб семена бросить, это уж последним глупцом быть надо. Будут, будут еще и утренние морозцы, и холод, и проливные дожди, и не дай-то боги снег. Вот и не спешили с севом. А что тепло было, так то и неплохо, после зимней стужи погреться. Особенно после полудня. Уж так жарило! Прятавшийся в кустах девьян поправил на голове тяжелый шлем. Снять бы его, да старшой строго-настрого запретил. Снори. Молод варяг, а учитель строгий, не раз и не два гонял уже вокруг рощицы всю младшую дружину, особенно новичков, Дивьяна, Лашка и еще нескольких парней из ближних усадеб. Сначала бегали в кольчугах, с мечами, копьями, в шлемах тяжелых. Затем воинские игрища устраивали. Кто кого быстрее тупой стрелой паразит? Ну, здесь-то Дивьяну равных почти не было, чей с раннего детства охотник. Вот и сейчас, притаился в низине. За кусточками. Хоть и маленькие еще листья. А все ж какое-никакое укрытие. Ага, вон кто-то бежит поверху. Ну-ка!» Девян осторожно натянул лук, и пущенная стрела, просвистев в воздухе, звякнула тупым концом о кольчугу. «Есть!» — засмеялся Девьян. «А вот и ничего подобного!» Сорвав с головы шлем, рассердился белобрысый лашк. «В настоящем бою стрела твоя по мне ближе скользнула». Так в настоящем бою я тебе в шею целил. Чего ж сейчас ты не целил? Рассуди, Снори. Оба не правы Подойдя к ним, усмехнулся молодой викинг. Светловолосый, длинный, с заплетенной в косички бородкой, он совсем не казался таким бывалым воином, каким на самом деле был. Так, обычный парень, не бородка в косичках, не скажешь, что и варяг. Ты, девьяный, в самом деле зря стрелял по кольчуге. А что касается Лашка. Хорошая стрела, да еще пущенная из доброго лука, с такого расстояния вполне может пробить и кольчугу. Особенно такую ржавую, как твоя. Снори насмешливо провел рукой по колечкам. Ты что, ее вообще никогда не чистишь? Да вчера только. Чтоб сегодня к вечеру, да с песочком. Снори погрозил кулаком лашку и быстро повернулся к Девьяну. — А как у тебя, парень? — О, скоро мокрицы заведутся. Посмотрим, как у остальных. Повелительным жестом он подозвал стоявших чуть поодаль дружинников. Выстроил в ряд, быстро провел ладонью по кольчугам. Что ж, хоть у вас порядок, быстро собирайтесь домой. Дружинники, молодые безусые парни, повеселели. Лашк шутливо толкнул Девьяна в спину, подмигнул. Еще и на торг сбегать успеем. — А вы чего встали? — оглянулся на них Снори. — Вас моя команда не касается? — Провинились, остаетесь собирать стрелы. Все, что сегодня выпустили. Кольчуги при этом не снимать. А шлемы? Шлемы? Леший с вами можно. Но смотрите у меня. Стрелы собрать все до одной. А вечером будете чистить кольчуги, и если завтра увижу, что не блестят, будут блестеть, Снорри воин!» Выстроившись в две колонны, младшая дружина снори направилась по дороге к воротам. Пришедшие поглазеть на девчонки, улыбаясь, махали им руками. «Вот бы и нам так!» Лашк завистливо посмотрел на девок. «Может, сбегаем, познакомимся хоть с одной?» «Стрелы собирай», — хмуро отозвался Девьян. «Вон, одну уже пропустил». «Пить хочется!» — подняв стрелу, вытер с лба пот Лашк. Девьян усмехнулся. «И мне». Оба переглянулись. «Интересно, стоит еще у моста Алисей?» «Наверное, стоит. Как всегда, с квасом. Если наши сейчас не выпили». «Не должны бы выпить, они прямо в город идут». Сбегаем? Быстро, туда и обратно. Острелы потом дособираем, чай до темноты-то еще далеко. квасник Алесей появился у моста не так и давно, с неделю. Сначала, как и многие, посматривал на ристалище, потом стал приходить с большим бочонком кваса и двумя деревянными кружками. Брал недорого, помедяхи за кружку. Прознав про то, другие квастники тут же составили ему конкуренцию, даже, говорят, чуть не побили. Правда, за Элисея вступился кто-то, отстали. С тех пор стояли редком, когда младшая дружина возвращалась с Ристалищ. Пока ждали, угощали квасом любопытных девчонок. Много было ковесников, но самый упорный — Алисей. Многие уж уходили, а он самого последнего воина всегда дожидался. Вот и сейчас стоял у мостика. «Эй, Алисей! Алисей!» — замахали руками ребята. «Не уходи, подожди-ка! В долг можно?» «Пейте, пейте!» Вытирая слезящиеся глаза, добродушно откликнулся квасник. — Остался квасок-то. — А девы ушли уже? — напившись, спросил Лашка. Алисей хохотнул. — Там твои девы. В березах венки плетут. Где вот цветы нашли, интересно? — Так есть же уже, желтенькие. Дишка, сбегаем мигом. Беги без меня, только не задерживайся. Я покуда еще кружится выпью. Знатный у тебя квасок, Алисей. — Стараюсь. — Квасник искоса осмотрел Девьяна. Кажись, сегодня ты изо всех самый меткий. — Да уж, — отмахнулся отрок, — только все одно стрело собирать оставлен. Что ж так? — Да кольчушка не чищена. — Это плохо, — показывая гнилые зубы, засмеялся Квасник. — Да и шлем тебе великоват все же. И старый он, проржавел весь. — Знаю, — кивнул Дивьян. — И только непосредственно мне пока новый. Уже вот в поход сходим? — Не, что в этом шлеме и в поход, — удивился Квасник. Оторг пожал плечами. «А что делать-то?» Оглянувшись на березую рощицу, откуда легкий, пахнущий травами ветерок приносил девичий смех, алексей понизил голос. «Есть у меня оружейник, приятель. Да и делать-то ничего особо не надо». В задумчивости вернулся девьян в длинный дом младшей дружины. Сняв кольчугу, вышел во двор, набрал прямо в шлем песочку, принялся яростно драить заржавленные колечки. «Дырку смотри, не протри!» Прячу улыбку, заметил проходящий мимо снори. «Не протру, одначе. Я сегодня не в страже?» «Не в страже», усмехнулся молодой викинг. «На завтра готовься, а сегодня дружок твой лашк». «Угу». Начистив кольчугу, Дивьян довольно повесил ее на стену над своей лавкой. Вымылся у колодца и, надев рубаху, вышел со двора в город. «К оружейнику!» Бросил он, проходя мимо воротного стража. Тот, понимающе кивнул и самому бы сходить не мешало, да средств нет. Немного поплутав по улицам, Дивьян обогнул пологий холм, и, пройдя кустами, оказался у длинного плетня из тонких жердей, тянувшегося, казалось, вокруг всего холма. Озадаченно, почесав затылок, справился у прохожего мужика в синей, расстегнутой на волосатой груди рубахе. «Ермила лошади, корчма здесь ли?» «Какой еще лошади?» — хмуро переспросил мужик и тут же осклавился. — А, наверное, ты про кобылу спрашиваешь. — Ну да, про кобылу. — Да я ж так и говорю. — Ну тогда иди вдоль плетня, паре. Уже стемнело, когда, выйдя из корчмы, девьян, поправив за спиной лук, направился прямо к детинцу. К самым стенам не подошел. Как и условились, схоронился за липой и стал ждать. Теплый ветерок ласково шевелил молодую листву. Где-то совсем рядом щебетали птицы. Над самым ухом надоедливо жужжал шмель. Зажглись первые звезды. Отрок взглянул на верхнюю галерею и пожал плечами. Попасть, плевое дело. Это даже не белки в глаз. Правда, что-то пока не видно там никакого идола. Хотя алексей сказал, его к ночи вытаскивают, чтобы не пугаться. А может, и не вынесут сегодня? Тогда зря время потеряно. И плакал горючими слезами варяжский шлем, красивый и легкий. Жаль, если так. О, нет, вроде бы вышел кто-то. «Ага, вот хоть и не видно ничего, а прикинуть можно. Вон в том углу идол. Наприкид бить придется. Темно». «Ну, Алексей, задачка-то трудна оказалась, но тоже не белка. Так, пожалуй, пора». Девьян наложил на тетиву стрелу. Черную, с тремя желтыми кружочками у оперения. Стрелу эту и должны опознать. «Все, можно бить. Светлее уже вряд ли будет». «На три пальца влево, чуть выше, вот примерно так» ежели высота идола такая, как и указывал Квасник. Сказал, с человека. Ну и ладно. Просвистев, стрела ушла на галерею. Кто-то громко вскрикнул, и Дишко вздрогнул. Идол же не может кричать. Однако где же... Молодец парень, — тихо произнесли у него за плечами. Хороший выстрел. Думаю, князь после такого уже не встанет. «Князь — Князь? — холодея переспросил Девьян. «Князь, князь!» — ухмыльнулся в темноте Алесей Ковосник, посланец Волхвов Ангус. «Ты хорошо поработал, отрочи, а теперь умри!» Тускло блеснув в желтом свете звезд, широкое лезвие ножа вошло девьяну в грудь.